Эрговихтин на вертолетах вылетает Джинджелу Войкон и генерал Стэн Кулеску. При подлете вертолетов к казармам Стэн Кулеску должен помахать из кабины национальным флагом Румынии, сложенным таким образом, чтобы все видели желтую полосу. Поэтому и название операции «Желтый шарф» оба прилетевших эмиссара имеют точный приказ Чаушеску приговорить и расстрелять. История не прощает пренебрежение. Несмотря на опасения Ильевску, казнь супругов Чаушеску навсегда останется позорным пятном в истории румынской революции. Решение об их казни, как подчеркивают многие участники совета, было принято утром 24 декабря. Затем двое эмиссаров вылетели в Терговишту, что заняло около часа. Наконец, состоялся суд. И в 13 часов 50 минут генерал Стэн Кулеско передал в Бухарест, что оба супруга казнены. Сколько же времени длился этот объективный судебный процесс, в ходе которого у осужденных не было даже времени на апелляцию? Поистине сталинские тройки действовали не столь оперативно. История сохранит нам имена этих удивительных судей генерал Георгика Попа, генерал Атанасио Стэн Кулеску, Джеллу Войкон и Виргил Магуриану, будущий руководитель румынских спецслужб уже после победы революции. Нужно отметить, что в последние часы своей жизни Николаю и Елену Чаушеску держались удивительно мужественно, словно понимая, что отныне принадлежат истории. Едва судебный процесс закончился, как обоих супругов вывели во двор. Кинооператор, только закончив съём в суде, ещё бежал по коридору, пытаясь успеть к моменту казни, когда раздалась команда офицера, приказавшего стрелять. Несчастный кинооператор даже не успел заснять этот момент. На теле Николая Ушевского позже было найдено около 40 ранений. Конечно, русского царя убили менее варварским способом. Его разрядили лишь два револьвера. Но это не мешает причислять его к клику святых. История словно продажная девка, готова обслуживать любой режим при любых правительствах. Группа чиновников, не получившая приказа на освобождение Челшеску, знала о его казни через 2 часа. Китайская группа, получившая приказ на освобождение Чоу-Шэшку, только начинала развёртываться в Терговиште. Надеясь, что у них в запасе есть ещё несколько дней, найти другие испытали шок узнав о скорой казни Чоу-Шэшку. Такого не было нигде в Европе. Спокойно остался жить в Варшаве войтцев Иерузальский. Уехал в Москву Эрих фон Некк, остался в Болгарии Тадорживков и только в Румынии Гереволюционные события немного подтолкнули и специалиста из-за рубежа произошёл этот печальный акт трагедии. Один из людей чиновника даже сумел поговорить с двумя солдатами из охраны, лично присутствовавших на казни бывшего президента и его супруги. Ничто так не нравится людям, как унижение бывшего кумира словно это оправдывает их собственную ничтожность. Свой приговор бывший президент страны встретил с небывалым достоинством. И затем, вспомнив всю свою предыдущую жизнь, он сумел собрать необходимую энергию и волю, так помогавшую ему во все годы его правления, во двор он вышел, поддерживая свою супругу. Они были вместе столько лет и теперь собирались вместе умереть. Он вдруг подумал, что лучше друга у него не было никогда. И осторожно сжал руку Елене. Последние слова, которые Николай Чаушеско произнес перед казнью, были о Советском Союзе. Все началось тогда, в 88-м. Еще раз подумал он. А ведь можно было все остановить, не допустить такого развала.